Глава 12. Воеводы и военачальники. Решения и последствия. Государь и повелитель наш, спешу донести до тебя... Нет, не так, подожди, Шейн прошелся вдоль кабинет Писарь постужно застыл над бумагой, готовясь занести на нее мысли гла славного воевода. Спешу обрадовать тебя новыми подвигами войск и флота российского. В ответ на татарский набег войскам неверенные совершили переход по открытому морю, высадились в Крым и после трудного перехода осадили город Кафу. Устрашенные русской силой басурмани выплатили нам большой выкуп. Весь обратный путь прошел под непрерывными налетами татар, отбитыми с большим для них уродом. Казна же доставлена на ожидающие корабли, и все войско благополучно вернулось в Азов. Шейн задумался, подбирая весомые, убедительные слова, обязанные обрадовать находящегося за границей государя. «Потеря же наша совсем небольшая. Хоть недостаток сил и отсутствия осадной артиллерии не позволил захватить весь Крым. Отныне поганые ханы будут знать, что...» Воевода замялся, потеряв нить рассуждений. «Отныне поганые ханы не будут знать покоя, ведая...» что их положение не спасет от неотвратимого возмездия российских войск и флота. Фраза мне очень понравилась, однако ничего другого в голову не шло, а письмо хотелось отправить поскорее. В довершение хочу отметить службу всех чинов по ходу участвовавших. Особливо отличился егерского полка капитан Алсуфьев за подвиги свои пожалованные мной в полковнике и командиром этого полка назначены. Предыдущий же послан мой в Таганрог, как человек опытный во всякого рода делах и могущий привести крепость в положенное состояние в срок самый краткий. На большее в отношении Кабанова Шейн не решился. Человек знатный, он на подсознательном уровне учитывал расстановку сил в верхах. Царь привечает бывшего пирата, значит обвинять полковника огульно опасно. А вот так удалить скажущимся повышением и кто что заподозрит. Там на стройке столько недочетов, что было и заслуги быстро забудутся под гнетом всевозможных нареканий. Пусть выпутывается, если сможет. Главное, к самому Шейну претензий не будет. Родил за дело, вот и поставил способного человека на ответственный пост. Воевода провел рукой по густой бороде и милостиво кивнул писарь. «Давай подпишу сегодня же отправь государю, то-то радости ему на чужбе не будет». А сам невольно представил тот поток милости, который вылился на доблестного победителя татар, и на душе сразу стало радостно и светло. Ведь победитель — это всегда тот, который по своему положению является самым главным. Весьму предстоял долгий путь. Сначала до Москвы, откуда его повезут по следам царя за границу царства. бумаги суждено побывать в Риге затем в Кёнигсберге, совершить путешествие по многих германским государствам, чтобы в конце концов оказаться в Голландии и вместо самодержавного властелина попасть в руки плотника на Саардамской верфи. Впрочем, плотник тот и был русским царем, находящимся, так сказать, в длительной командировке. Но до веселого победного пишества в чужом городе было еще далеко. Как и до возникших вопросов, Например, кто конкретно руководил рейдом? Не сам же Шейн? И почему Кабанов, по собственному признанию и свидетельствам его былых подвигов, прирожденный руководитель подобных рейдов, вдруг превращен волею боярина в строителя, хотя его место явно не там? Куда бедно крепости умеют строить достаточное количество людей, а вот все остальное, к чему приложила руку привыкшая из далекой весты Индии компания, неведомо даже в просвещенной Европе. Не зря британский посланник торопливо отбыл на остров для личного доклада королю, да при этом увез купленные чертежи и детали паровой машины. Или неутомимый флибустер задумался создать новое в крепостном деле или в градостроительстве? — Надо отписать Кабанову, — решил Петр Слух. — Чего это вам? — Мне тоже любопытно, — минхерс подтвердил Меньшков. — Не похож визит в Крым на наших бородачей, а вот на командора, как его описали очень даже... И опять-таки разрешение у тебя просил он. Не может быть, будто в последний момент вместо командования вдруг сам напросился в строители. — Ну, мэш, — Петр отличался подозрительностью и уж подобные намеки схватывал на лету. — А чего тут думать? Кабанова Меньшиков до конца не понимал, но тянулся к нему. Шейнджи, наоборот, для Алексашки был ясен. И потому отношение к первому генералиссимусу было двояким. Вроде бы свой, и в то же время боярской спеси в нем, равно как и желание почестей, до которых, кстати, сам Меншиков был тоже охочий. Ладно, отпишем князю Кесарю, он наверняка знает, как там было. До этого момента награждать никого не будем, решил Пётр. Но награды одно, а оповещение иных государств о победе другое. И уже поэтому скоро о походе в Крым знала вся Голландия, а за ней в другие страны. Нет, братья, это все иноземцы придумали, чтобы веру православную погубить. Василий Тума говорил с таким убеждением, что собравшиеся по неволе верили его словам. Да и как не верить, когда происходящее понятно без пояснений. Жили не то жили, как предкам было завещано, служили царям в мире и в войнах. А тут на тебе, поход за походом, и даже между ними роздыху нет. и вдруг вообще не нужны стали. Почему? Да потому, что испокон веку на стрельцах все государство держалось, и порядок в нем. Разгонят их и захватят немцы всю Русь, наведут свои порядки и будут править словно у себя дома. Ох, права была царевна София. Зря мы ее тогда не послушали, вздохнул немолодой стрелец, наверняка еще помнивший истребление Нарышкиных и памятный столб в сдаянии островецких доблести Может, оно и ничего, — робко подал голос его сосед. — Хочу, в Москву возвернемся, не век же здесь гнить. Молодой еще, неопытное наверняка женой в достали натешился, вот и не думает больше ни о чем. Лишь бы миловаться дальше, словно в жизни больше ничего нет. На него шипнули грозно сразу с нескольких сторон. Если свой ума не нашел, так вникай, что зрелые люди говорят. Хорошо, коли как старь все бы было, — веска заметил еще один Василий, но не Тума, а Зорин. Тогда бы мы, мы хоть постоять за себя могли и за государство. Нельзя оружие отдавать, — убежденно поддержал ее Тума. С оружием мы сила, без него будем словно простые холопы. Оружие отдавать нельзя. Куда мы без него? Пусть забрать забрала, попробуйте. Возрасты были дружными. В Москву хотелось всем, да только по-прежнему в качестве приближенного войска, и уж никак не простыми посадскими. Оружие до Москвы отнять не посмеют. Тума давно успел продумать, если не мелочи, то самое основное. «Как мы через степи пойдем? Места небезопасные. Татарва порой прорывается. Да и везти оружие никто потом не станет. Наверняка решат, чтобы мы сами его уже в Москве сдали в арсенал али приказ Вот и посмотрим, кто кого, чай не впервые по набату подниматься. С Ареной связаться заранее надо, напомнил Зорин. Она не бросит в беде верных слуг, подскажет, как лучше. Все же самим по себе начинать было робко а тот бывший властительница, который поневоле вспомнишь с теплотой на фоне нынешнего непотребства. Уже послали к матушке, предварительно посмотрев по сторонам, тихо произнес Тума. Она убедение оставит миловисти веца. Пока Петра на Руси нет, она самое время правления переменить, чтобы дышалось легче жилось веселее. А кому легче и веселее, уточнять не стало Просто не задумывался об этом. С утра Дитрихов фон Клюгена несколько не здоровилась, как и большинству людей в полку. Оно понятно. После удачного дела солдату и офицеру не грех отметить успех посидеть в компании своих товарищей, а то и просто в компании. А когда мужские посиделки обходились без чарки другой соответствующего напитка? Деньги водились, похода в ближайшее время не намечалось скорее всего и не в ближайшее время тоже. Не захватывает же Крым наличными силами. Лето скоро будет в середине, там осень на носу. Пора будет становиться на зимние квартиры. Лучше всего в привычной колонне. Здесь слишком неуютно и не обжито. Но отдых в отдыхом, а служба службой. Вчерашнее веселье не повод для сегодняшнего безделия, поэтому, как бы себя ни чувствовал подполковник, все занятия, которые наметил Кабанов перед отъездом, должны быть пройдены. Нельзя расположить солдат, иначе они мигом превратятся в сброд. Демонстрировать неумение в службе своему командиру Клюгинау не желал. Пусть не сразу он сумел оценить методы Кабанова, а в походе увидеть результаты трудов. Сразу после завтрака погнал полк в поле за городом, дабы потренировать людей в совершении разнообразных воинских эволюций. Вернется командир и увидит с полком полный порядок. Не подвел заместитель, не поддался настроению ни солдат, ни собственному. Помимо карьерных соображений, Дитрихом двигала профессиональная гордость за порученное дело. Он был доволен, что попал не куда-нибудь, а к командору. Еще год-два походить в больших полковых поручиках, и можно смело принимать полк. Хоть здесь, хоть в Европе. Там таких войск и приемов никто в глаза не видел. Хотя войны идут сплошной чередой. Если бы еще голова не побалила после вчерашнего. Не сильно умею, но все равно приходит, приходилось прилагать усилия, дабы бодрым видом служить примером подчиненным. Роты маршировали и перестарались под руководством своих командиров. Несколько в стороне охотничья команда отрабатывала приемы рукопашного боя. С оружием и без него. Один на один и один против двоих, а то и троих. На правах официального заместителя Клюгина узнал о задачах охотников и хоть не вполне одобрял, осуждал тоже не слишком. На войне зачастую не до рыцарства, а подготовленные люди не помешают. И отдельно возились у пушек, вытащенных в поле канонеры Гранье. ранжак спускаем вообще не давал, Зато нигде таких артиллеристов не видели. Карету генералиссимуса в окружении конной свиты заметили издалека, как и то, что направляется воевода прямо сюда. В визите не было ничего необычного. Шейн посещал иногда какую-нибудь часть. до да солдат не снисходил но офицерам делал замечания, порой просто интересовался, как идут дела, или отдавал распоряжения. Сидеть безвылазно во дворце скучно, а тут занятие вполне достойное полководца как Шейн представлял себе эту роль. Пышные церемониалы, встречи не были обязательностью. Он Клюгинау никаких распоряжений отдавать не стал. Все-таки заместитель не командир. Ротным же это требовалось еще меньше. Занятия продолжались своим чередом, и егеря гораздо больше думали о скором обеде, чем о приближении начальств Карета, покачиваясь на неровностях почвы, словно корабль на волнах, приблизилась к Дитриху, стоявшему в окружении нескольких офицеров. Слуга подобострастно открыл дверь, и Шейн, важно, выбрался наружу. На его лице, как почти всегда, читалось привычное высокомерие в сочетании с некоторой брезгливостью. Он снисходил до безродных, при том, что за плечами Клюгина выстрелась длинная череда благородных предков. Да и многие не то, что офицеры, рядовые солдаты происходили из хороших семей. Соберите полк, объявил воевода. В ответ на его приветствие временного командира изволил важно кивнуть, но никаких подобающих слов произносить не стал. Так, сделал распоряжение, вот и пусть выполняют. Затрещал полковой барабан. По привычному сигналу егеря торопливо оставляли занятия, застыли ориентирами грядущего строя унтер-офицеры, ряды наполнились солдатами и положенные места встали ротные капитаны со своими заместителями. Прошло не так много времени, и перед лицом военачальника выросли стройные колонны пехоты. Все 10 рот с охотничьей командой, да в придачу на фланге бомбардиры Гранье. Все-таки был приятно удивлен. Подчиненные ему часть если в таких случаях строились, то чуть ли не часами, чаще представляли толпу. А тут идеальная линия. Единственная офицерия, офицерию без протазанов и черта лысого, сразу разберешь, кто есть кто». Но Кабанов с самого начала сумел убедить Петра, что вводить холодное оружие в подразделения, созданные для огневого боя, по меньшей мере глупо. Да и строй строем, помимо прочего, егерей учили действовать россыпью, осмыкаться в основном перед атакой уральской кавалерии или пред рукопашной схваткой с пехотой. Или при встрече с начальством, что в солдатском представлении мало чем отличается от встречи с неприятелями. Кое-кто из свиты покачивал головой, а то и втихомолку обменивались замечаниями. В армии всегда есть нечто от театра, именно театрализованность воинского представления затрагивает вольных и невольных зрителей. Хвалить Шейн не стал. Раз уж за проделанный поход вниз не зашел, то встречу вообще посчитал вполне закономерность своему положению и заслугам. Хотя умелый тут ничего не сказал. Прошелся чуть вдоль строя, позади вышагивали Клюгенау и спешившаяся часть свиты. Туда-обратно, как цыплята за наседкой. Шейн вернулся поближе к карете и какое-то время стоял молча. Ширяеву пришло на ум, что так всегда и бывает. На одном конце солдаты с офицерами напротив, грозным ворогом начальство с неизбежными штабными подкалимами. «Игеря!» — показалось нет, Генери Симас не сразу решил как обратиться. «Представляю вам вашего нового полковника. Слушаться, словно меня или самого государя. Послужили Петру Алексеевичу вы хорошо. Надеюсь, теперь послужите еще лучше». Из кариток вылез алсуфев С перекинутым через плечо офицерским шарфом, словно не было недавнего разжалования. Лицо нового полковника светилось плохо скрытым торжеством. «Ознакомиться не будем», — без приветствий заявил Алсуфьев. Но через час всех старших офицеров прошу к себе на обед. Посидим, поговорим, вспомним наш славный поход. Шейн согласно кивнул и повернулся к карете, однако на его пути вырос Флёнкин фон Клюгина. Прошу прощения, в где есть полковник Капанов? Шейн скривился, словно услышал нечто весьма неприличное. Кабанов занят на строительстве Таганрога, поэтому полком командовать больше не может, отрезал воевода. клюгинау продолжал неподвижно стоять у него на дороге, и генералиссимусу пришлось обойти препятствие. Следом за воеводой в крету запрыгнул его родственник. Начальственный кортеж направился прочь, и только тогда в строю послышался глухой рокот. До этого изумление было настолько велико, что люди словно анимели. Они ничего не имели против недавнего ротного, просто в роли полковника его не представляли. Разойтись, продолжать занятие по ротам, Крюгенау может и посматри на сот несколько своих отנקо настроения подчиненных чувствовать умел. Посыльше из команды капитанов и монолитный строй распался. Деря потянулись прочь, только ропот не прекращался и даже становился громче. — Позвольте обратиться, Дитрих Криоганович, — Ширяев не не, уме, не ушел вместе со всеми. — Как это понимать? — Я и сам ничего не знаю. Клигинал выглядел, как всегда, бесстрастным и только усилившийся акцент свидетельствовал о буре в душе полковника. Какой-то интрига. Дитрих, в отличие от Ширяева, когда-то прошедшую армейскую школу, грани никаких чинопочитаний не признавал. — Я послан Петером в помощь командору. «Нет, командора, я возвращаюсь назад. Буду делать, как их, изобретение». «Какое изобретение?» не понял Клюгенау. «Не знаю, еще не вечер», — Гранье говорил по-русски почти грамотно, хотя акцент все-таки был. «Точно, надо написать Петру», — загорелся Григорий, но почти сразу угас. «Хотя, пока дойдет. Тогда хоть к Гордону пусть разберется, что тут происходит». Гордон не был главой вооруженных сил, — У них вообще не было номинального главы, хотя авторитет бывалого шотландца стоял весьма высоко. Клюгенау в подобной сферы был не вхож, потому не знал, что предпринять, и вообще допустимо ли офицера протестовать против назначенного начальника. Остальные ротные тоже подтянулись помаленьку. «Господа, я есть просил вас продолжать сонять, — напомнил фон Клюгенау, — хотя скоро есть обед». Обед есть, да есть не хочется, бросил Ширеев. Сегодня вообще постный день, поддержал его один из капитанов. Посты в походе не соблюдались. А ведь точно, как я мог забыть, поддержал его другой. Я буду готовиться к... Как правильно, к отъезду в своей жизни Жанжак гораздо больше времени провел на море, чем на суше. Да и по суше гораздо чаще ходил в составе десантов, чем ездил. Это лишь в последнее время пришлось поколесить по бескрайней стране. Еще надо навестить Сорокина. Кругим нам переводил взгляд с одного офицера на другого. Мы обязаны выполнять приказ. Но обед есть не приказ, принял Дитрих. Я есть послать конца в Таганрог. Командор просить что случится, извещая его. Давайте я смотаюсь. Все не могу нести службу по болезни. Петрович выпишет освидетельствование, предложил Ширяев. В крыму такой плохой климат. На него посмотрели с завистью, а потом Клюгинау неожиданно на всех попросил. — Пусть Петрович меня осмо... посмотреть, так плохо себя чувствовал, их бин больной. Он не понял, почему Ширяев улыбнулся последней фразе, а тут объяснять ничего не стал. — Да и как объяснишь?